Друкс, Мелчикс энд Деволчкас. Какие люди! Да это жирный, вонючий козел Билли Бой. Как выживаешь, пузатая бутылка с дешевым вонючим маслом? Подойди-ка, и получишь по яблокам, если у тебя они есть, кастрат несчастный. Если вы когда-нибудь читали роман Энтони Бёрджеса, «Заводной апельсин» или смотрели одноименный фильм 1971 года с Малькольмом Макдауэлом в главной роли, то вам знакома приведенная выше цитата. Возможно, вы не до конца понимаете всего, о чем в ней говорится, но вы узнаете ее происхождение. Для тех, кто пока не читал книгу, я скажу следующее. «Заводной апельсин» — это роман, об антиутопическом будущем, где бесчинствуют молодежные банды. Историю рассказывает Алекс, лидер банды, который, хотя явно психопат, наделен большой харизмой. Трудности, с которыми сталкивается главный герой, а также продуманный сюжет, вот несколько причин, по которым заводной апельсин считается классическим произведением литературы. Еще одна из главных причин успеха «Заводного апельсина» – его уникальный стиль и очень необычный язык, известный как надсад Как и любой хороший писатель, Энтони Бёрджес написал книгу, основываясь на собственном опыте и наблюдениях, а надсад он разработал благодаря обширному знанию нескольких языков. После он рассказывал в интервью, что поскольку действие книги происходит в будущем, в мире, разлагающемся изнутри, он хотел придумать совершенно новый сленг или жаргон, на котором будут говорить молодежные банды. Вместо того, чтобы использовать уличный сленг, В начале 1960-х годов он обратился к обширным знаниям в области лингвистики. Он считал, что таким образом его книга никогда не устареет. Большинство иностранных слов в нацсате русские. На самом деле, само название диалекта происходит от суффикса -нац, который имеет то же значение, что и английское «тин» – «подросток». Наряду с русскими словами встречаются и цыганские, и английские слова в стиле «кокни». Бёрджес был англичанином, и действие книги и фильма происходило в Англии. Даже в названии произведения содержится отсылка к «нацату». Слово «заводной» – «клок-вок» – относилось к поведенческому обучению которое правительство навязывало главному герою. А слово «апельсин», «оранж», произошло от малайского слова, означающего «человек». К роману прилагается глоссарий, но многие слова можно понять по контексту, если прочитать книгу или посмотреть фильм. «Друг» — это русское слово, означающее «друг», которая является одним из самых распространенных слов в книге и фильме. За ним следуют русские слова «мельчик», «мальчик», «молодой человек» и «девочка», «девочка», «молодая женщина». Одним из самых смешно звучащих слов в нацате оказались термины «кокни». Здесь есть «бэдди вэт», «плохой», «чамбл», бормотать «эгги вэкс», Яйца, прити-полли, деньги и одно из лучших – пен-хэндл, эрекция. Если вы все еще задаетесь вопросом о начальной цитате, то в основном она представляет собой кучу не оскорблений и тарабарщины, за исключением яблок, яблос. Но, пожалуй, вы и без меня можете предположить, что она означает на нацате.